«Одно время в старших классах я здорово увлекался заброшенными зданиями, подвалами, подземельями, мечтал стать диггером и побывать в Чернобыле. Мы с друзьями, такими же чокнутыми, как я, устраивали квесты в заброшенных местах. Одна группа, скажем, должна спрятать некий артефакт, баклажка с картой, где зашифрованы координаты следующего артефакта, то есть баклажки, а другая — найти». В игре использовалась довольно сложная бальная система, которая регистрировалась в мобильном приложении Abandoned Quest. Ее разработал один айтишник-псих с таким же хобби, как у нас. И синхронизировалась с Google картами На наше счастье, в Родненске полным-полно заброшек. Например, покинутый в перестроечные времена и до сих пор незаселенный район химпоселок, фосфорный завод, водоочистительная станция и значительная часть канализационной системы. К тому времени, когда мой батя совсем спился и опекунство надо мной взяла тетя Тамара, я стал еще больше заниматься квестами, воображая себя сталкером. Не потому что любовь к заброшенным местам усилилась. После школы не хотелось возвращаться домой. Нет, тётя Тамара вовсе не была извращенкой или стервой какой-то. Просто я привык совсем к другой жизни. Мы с батей после того, как моя мачеха Инга нас бросила, жили душа в душу. Он тихо, мирно пил у себя в комнате перед телевизором, а я делал, что хотел. После нашей с квартиры дом тети Тамары, старой девы, состоятельной особы, казался огромным, стерильным и неживым. тони не тронь, туда не ходи, здесь не садись. Настоящий музей, а не дом. Сама тетка такой же музейный экспонат. На хромой казен не подъедешь и запросто не поговоришь. В ее набитом книгами, идеально чистом и аристократическом доме и ощущал себя, как коровья лепешка на аллее славы, если допустить, что коровья лепешка обладает способностью что-то ощущать. А что еще можно ожидать от доцента кафедры филологии, на заслуженной пенсии и старой девы по совместительству? Однажды, правда, тетя Тамара расчувствовалась, уже не помню, по какому поводу, прижала меня к тощей груди, назвала бедным сиротинушкой. Мол, мать моя, ее двоюродная сестренка, умерла в родах. Дурак отец связался с этой проституткой Ингой, которая вытянула из бати все нервы, кровь и бабки. А потом свалила в туман с каким-то босоногим Альфонсом. Отец запил, а я, бедняжка, остался никому не нужным. Этот порыв меня впечатлил, надо сказать. Не ожидал я такой сентиментальности от Тамары. Про себя называл ее просто Тамарой. Все-таки ей было не все равно, что из меня вырастет и оформив опекунство, она это, собственно, доказала. Но, тем не менее, желание больше времени быть в ее обществе у меня не возникало. Слишком уж она была занудная, все воспитывать меня пыталась, мораль читала, прививала доброе и вечное, заставляла все делать по расписанию. В общем, хоть беги на край света. Я-то за те три года, что прошли после ухода Инги и начала пьянства бати, и до усыновления меня Тамарой, то из шестого по девятый классы, Кучу времени проводил на улице. Разобрался, как мне думалось, с моральными ценностями и научился многим полезным вещам. К примеру, драться, курить, разговаривать по понятиям, материться, открывать разные замки простой проволокой и тому подобным штукам, которые могут пригодиться в реальной жизни, а не в фантазиях немолодых особ с филологическим уклоном. Пить, правда, и баловаться травкой не научился, как ни странно. Видимо, из-за батиного примера на алкоголь совсем не тянуло. Да и курил я редко, больше в обществе других пацанов, для понт. Кстати, из проволоки стальной, алюминиевой, медной и любой я научился мастерить не только отмычки, но и кучу других полезных девайсов. Манипуляторы, кастеты, подставки для книг, чтобы читать за обедом. У Тамары я пристрастился к чтению, между прочим. Друзья называли меня Валера Проволока или Самоделкин прозвище так въелись, что как-то раз химичка сказала «проволокинг-доске», хотя моя фамилия, вообще-то, Тихомиров. Класс рыдал от смеха над этой невероятно невообразимо, безумно смешной оговоркой преподжи. Учителя, конечно же, не знали, что я делаю отмычки. Думали, наверное, что однокашники прозвали меня так из-за высокого роста и худобы. Воровством я не занимался, но для того, чтобы проникнуть на некоторые заброшенные объекты, нужно уметь открывать замки. Умение хорошо драться тоже не раз пригождалось, при моем-то взрывоопасном характере. Большую часть времени я был спокоен, как айсберг в океане, но изредка любая мелочь могла привести к страшенному взрыву. Не горжусь и не хвастаюсь этими приступами бешенства. Из-за них один раз я чуть не убил соседского пацана, который кинул камень в ворону, а попал мне в ухо. Один раз чуть не убили меня». В случае с косорукими, косоглазым соседом я пришел в себя только после третьего удара этим же камнем по лицу бедолаги. Спохватившись, пригрозил зарыть живьем, если тот на меня нажалуется. Думал пацан, все равно она стучит родителям, и мне придется несладко. Но тот, видно, здорово струхнул. Сказал предкам, что его отлупили какие-то залетные ребята. Его пахан еще долго бегал по району с кисломордым участковым, грозя неизвестно кому найти, схватить, судить, казнить и четвертовать». В случае, когда чуть не зарыли меня, я остепился с одним говнистым коротышкой с другого района, который был старше меня на два года. Надавал я ему по шее. Он обиделся и привел аж двоих братьев, здоровенных и нетрезвых. Если б горластая продавщица не приспичила выйти через заднюю дверь магазинчика, чтобы перетобачить увлекшиеся гопники запинали бы меня до смерти в пустынном дворике. Но после того столкновения у меня так и остался кривоватым. А сломанные запястья и три ребра ноют, когда меняется погода. На всякий случай я смастерил из той же стальной проволоки и кожи со старых сапогов Тамары. Она их вынесла на мусорку, а я подобрал. Они были сделаны из очень качественной кожи. Весьма изящно смотрящийся и функциональный кастет. Разумеется, попадясь аминтам, кастет сослужил бы дурную службу. Но я надеялся, что до этого не дойдет. «Ты когда бесишься, у тебя глаза становятся пустыми», — сообщил мне однажды Артём. «Мой приятель». В них свет не отражается, как у напрочь обдолбанного. «Перекинь!» Я промолчал. Меня самого пугали эти приступы. Вроде идешь, никого не трогаешь. А потом бах! Очухиваешься, когда рвешь кого-то на части, и море тебе по колено. Такими темпами в скорости придется зону топтать. Или в дурдоме воробьям фиги показывать. Или под землей червей кормить. Даже не знаю, что хуже. Я про это никому не говорил, но терзали меня в те времена смутные сомнения насчет своего психического здоровья. Виду ясное дело не подавал. Ребята с района школы смотрели на меня уважительно. Мол, боец без страха и упрека, да еще шарит, как замки открывать. Вообще уважуха. А я прекрасно понимал, что нервусь когда-нибудь на проблему, которую уже не решить. При всем при этом мне часто снялись кошмары, от которых среди ночи я просыпался с криком, дико колотящимся сердцем и холодным потом. Спальня Тамары находилась по другую сторону просторной гостиной, и она про мои ночные страсти не знала, и слава богу. Возможно, эти кошмары и приступы — влияние папаши-алкаша. Или мать пила, когда была мной беременна. Я про мать ничего почти не знал. Батя про нее не говорил никогда. Мало ли что он скрывал. Отчего я стал таким неадекватным психом, который в приступе злости даже не понимает, что делает? Кошмары мне снились примерно раз в неделю, если не чаще. В основном что-то давящее, темное, душное и холодное. Ничего внятного, но жуткое да нельзя. Не исключено, что мой мозг старался забыть увиденное сразу после пробуждения, оставляя только общее впечатление. Некоторые сны, впрочем, были более конкретными. Чаще всего снились кошмары, в которых являлось отвратительное существо, похожее на сключенного чернильного гуманоида, не выше метра. Из горбатой спины у него торчали огромные иглы, как у дикобраза-мутанта. Он подкрадывался ко мне в темноте и пытался спрятаться за кроватью, чтобы напасть внезапно. Легче от его наивности мне не становилось. А у меня не было сил подняться и убежать. Позже я прочитал в интернете, что это так называемый «сонный паралич», Однако нигде не указывалось, чтобы в состоянии сонного паралича человеку мерещилось всегда одно и то же чудовище. Этот дикобраз отчетливо пах землей. Во сне редко воспринимаешь запахи. Но не в моем случае. На его черном плоском личике вместо глаз и рта были три дыры, и он издавал ужасные, как мне казалось во сне, звуки всасываемого воздуха. Звуки были не как удар Дарта а скорее как в пустой бутылке из-за ветра. Тихие, заунывные, глухие звуки надвигающегося ужаса. Глаза дыры неотрывно смотрели на меня, и я после пробуждения с криком и грохочущим в груди сердцем думал, что, должно быть, мои глаза в гневе выглядят так же. Где-то через год моей жизни с Тамарой, примерно в начале осени, случилась беда. Даже не беда, а самый настоящий, воплотившийся в жизнь кошмар. К тому времени наша любимая игра «Абандон Квест» эволюционировала, то есть развелась, расширилась и стала платной. Теперь в нее играли тысячи подростков и взрослых в десятках городов страны. Первоначальный взнос был смехотворный. Для того, чтобы скачать и установить приложение и создать свой аккаунт. Также следовало платить за участие в каждом этапе игры. Зато победители получали нешуточный денежный приз из фонда. Ради такого дела стоило повозиться и потратиться. Мы с Артемом и еще пятью игроками, среди них были еще две девчонки, проходили уровень в заброшенном химпоселке. Все мы вышли на финишную прямую. Впереди реально замаячил приз. Если мы опередим наших соперников из других городов хотя бы на час, то попадем в тройку победителей по региону. Потом можно будет выйти на федеральный уровень. Шли слухи, что игру скоро прикроют, потому что ею заинтересовались некие органы, так что следовало поторапливаться. Тот вечер выдался пасмурным, моросил противный дождик, от которого даже под козырьком фуражки лицо становится мокрым. Заброшенный район и при ярком солнечном свете, не больно-то радостно выглядящий, в дождливых сумерках и вовсе смахивал на декорации к фильму постапокалиптического жанра. Раздолбанный асфальт, мусор в углах, обшарпанные стены, пустые в убитые окна. Мы с Артемом и Ромкой бежали по вонючему и облезлому коридору химпасовской общаги. Остальные торчали снаружи, под подъездным навесом. Посли команду конкурентов, чтобы те не перехватили артефакт. Под ногами хрустел мусор. Дыхание с шумом и паром вырывалось из груди. Я бежал и думал. Сейчас поделу вся в голове только мысль о призе и вертится. Бабки? Они нужны всем. Особенно такие халявные. Не работаешь, развлекаешься от души. И тебе платят. Чем не мечта? В прошлом сезоне игры в начале лета команда из Астрахани выиграла о четверть миллиона рублей. Колоссальную кучу денег. Мы от зависти позеленели. Зато в этом сезоне мотивации у нас было хоть отбавляй. Выбежали мы на лестничную площадку. Дальше надо было спускаться в подвал. И тут трухлявый крошащийся лестничный пролет продемонстрировал, что терпение у него кончилось. С грохотом он валился прямо у нас под ногами, и мы, заорав то разные голоса, рухнули куда-то в темноту. Помню, как мои ноги ударились о твердое, потом досталось заднице, в спину впилось жесткое ребро ступени нижнего пролета. Завершающий удар по затылку, от которого клацнули зубы и чуть не вылетели мозги. Думаю, они у меня все-таки были. И я валяюсь в вонючие лужи на нижней лестничной площадке. Оказалось, мы свалились вместе с кусками цемента от верхнего пролета на ступени нижнего и прокувыркались до самого входа в подвал. Дождевая вода сквозь выбитые окна и щели в стенах много лет просачивалась сюда Скопилась на цементном полу тухлыми лужами, в которых валялись мышиные скелеты и корчились дождевые черви Мы с Артемом и Ромкой вскочили, обалдевшие и перемазанные в грязи Насмотрели друг друга, руки-ноги на месте, ничего не сломано Несколько царапин, но это ерунда У меня болел затылок и прикушенный язык «Ну что, все целы?» — спросил Ромка «Нормально все» Пробручал Артем, тщетно пытаясь очистить брюки Для игры мы использовали Старые шмотки, для таких вот случаев Но Артем у нас любит рисоваться Вновьё, тем более в команде Две дамы, и обожает делать Селфи на фоне заброшек Слышь, Валера, ты видел Ромку Когда мы только свалились Шары вытрощил, я подумал, он с жопой на арматуру сел Подумал, вот и потерял Наш Ромочка анальную девственность Он загоготал Бьячего греха таить, присоединился Ромка после паузы тоже, чтобы не терять лица. «Не бреши, артём сказал он, когда наш немножко нервозный смех поутих. Вообще-то он сказал не «не бреши», немного иначе, но суть та же. «Ладно. Вылезать надо. Теряем время. Мы сразу посерьезнели. Времени действительно мало. В подвале нашлись деревянные коробки, мы сложили их друг на друга и попытались вылезти. Не вышло. Коробки от старости и сырости рассыпались в труху. Кто-то предложил помочь вылезти кому-то одному Тот поможет второму Затем двое сверху вытащить третьего Пока обсуждали, в каком порядке вылезать До моего слуха донеслись тихие звуки Из темного подвала У меня внезапно зашевелились волосы Тихие, дующие звуки Какие издает ветер в бутылке Хорош спорить Давайте быстрее, зашептал я Ты чего? Удивился Ромка Белый весь В подвале стукнул камень Будто кто-то, подкрадываясь к нам, задел камень ботинком Или лапой Мои приятели повернули головы ко входу в подвал А я стоял, опустив руки Всю силу из меня точно выкачали Я говорил себе, что это не может быть дикобраз из моих кошмаров Но оцепенение от ужаса не проходило «Кто-то из наших, что ли?» Беззаботно предположил Артем «Напугать решили? Но я сейчас им устрою» «Не ходи, артём Пискнул я каким-то несуразным девчоничьим фальцетом. Однако тот не обратил на меня и мой писк внимания. Включил фонарик и двинулся вглубь подвала. Ромка, похихикивая, как идиот, поперся следом. Что-то налетело на них так быстро, что я не успел ничего разглядеть и сообразить. Никто из нас ничего не успел сообразить. Артем вскрикнул, скорее взвизгнул, заверещал, как кролик, которого схватили за уши. А Ромка, наоборот, заорал хриплым басом, как сержант, сорвавший голосовые связки на плацу. Я вжался в стену и, наконец, увидел нападавшего. Не дикобразок, конечно. Это был какой-то тип в серой толстовке с капюшоном, закрывавшим лицо. Он легко, как котенка, схватил за шиворот потерявшего равновесия Артема и со всей дури приложил головой об угол. Противно хрустнуло. Не Артем мешком повалился на грязный пол, а угол окрасился красным. Ромка хотел вырваться, но тип в капюшоне врезал ему камнем по лбу. Ромка упал на спину, не теряя сознания, хоть кровь залила лоб и глаза. Он истошно орал, а я стоял как манекен, не мог отвести глаз, не мог двинуться и помочь не мог. Капюшон нанес еще два сильных удара камнем, будто дюбель забивал по голове Ромки, превратив его в кошмарный фарш. Потом выпрямился и пошел на меня». В полумраке я видел его почти отчетливо. Толстовка фирмы Nike, потертые джинсы, на руках кожаные перчатки. Капюшон надвинут на самые глаза. Видно лишь кончик носа и узкий подбородок. Я дернулся и забился в угол. От страха и быстроты всего происшедшего я и закричать-то толком не сумел. Только разевал рот, как рыба. Сверху послышались голоса и топ. Прибежали остальные игроки, привлеченные нашими воплями. Капюшон остановился бросил окровавленный камень под ноги, развернулся и кинулся обратно в подвал. Игроки, столпевшиеся наверху и заглянувшие вниз, узрели два тела с пробитыми черепами, лужу крови, окровавленный камень и меня вжавшегося в угол. Девки как водятся заъезжали. пацаны тоже не промолчали. Он что их убил? К то хренеть не встать ну Сделки в конец сдурел Шесть вообще!» Я постепенно приходил в себя. Это что же они считают, что я убийца? Они не заметили капюшона? Это не я, сдурел Это кто-то из конкурентов сошел с ума Решил устранить претендентов на приз Это не я, прохрипел я, вставая Вы чего? Это не я, ребята Это мужик в капюшоне Он до сих пор здесь, в подвале Помогите вылезти Я протянул к друзям руки, но ребята отшатнулись На лицах ужас и отвращение С запозданиями заметил, что мои руки запачканы липкой ярко-алой артериальной кровью. Брызги долетели, когда капюшон разбивал головы моих приятелей. В башке воцарился полный бардак. Но каким-то чудом я сообразил, что дурдома мне не избежать. Они не поверят, что здесь был человек в капюшоне, который убил Ромку и Артёма, но оставил в живых меня». «Все выглядит так, словно я их завалил. Валера Тихомиров. Учитывая мой характер, это первое, что приходит на ум. Уже гораздо позже, когда я успокоился, до меня дошло, что в подвале остались следы капюшона, что на камне не было моих отпечатков, что направление брызг крови на моих рукавах и кистях могло указать следователям. Удар наносил не я. Но в тот момент, естественно, я до этого не додумался». В тот момент больше всего страшило незрелище убитых товарищей, с которыми я не дали чем четверть часа назад балдел и бегал по химпоселку. Не близость убийцы, а перспектива попасть таки в дурку. Почему-то сумасшедший дом пугал больше всего. Что же делать? Надо сказать, что это не я. По черепушку меня щелкнуло и рванул в подвал вслед за капюшоном, чтобы каким-то образом поймать и показать всему свету «Вот он, убийца!» не самое умное решение, однако сомневаюсь, чтобы кто-то ухитрился логично рассуждать в подобной ситуации. К тому же моя и без того расшатанная психика окончательно расшаталась. Я был как в дурном сне. Помню, прошлой весной мы с друзьями на районе знатно нахлестали с дешевого пива. А потом Вовка, еще один кореш, перетащил откуда-то косяк с иношой. После пива и косяка мир сделался каким-то тусклым, смазанным, не фиксирующимся в сознании. Тело тоже плохо воспринималось. Я чувствовал лишь, что коленки при ходьбе у меня уже очень сильно подгибаются. то Того, глядишь, рухнул вниз, к центру земли. Я почти дошел до родного подъезда, причем сам путь не помню совершенно. Очнулся лежа животом поперек на скамейке и блюя на посеревший от оттепели снег. Как из пожарного бронспойта. Кто-то громко возмущался рядом, но мне было по барабану. Когда я бежал по низкому, темному, захламленному коридору в подвале, ощущение было похожее. Все вокруг нереальное, смазанное, в голове бьются две идеи фикс. Поймать капюшона и не попасть в дурдом. Остальная вселенная плыла за горизонт восприятия. Я добежал до конца коридора. Сверху бледным пятном светило разбитое подвальное окошко. Никаких признаков капюшона. Недолго думая, я забрался на груду оплывших от флаги кирпичей и вылез через окно. Не сорвал при этом куртку штаны. Сзади что-то шлепнулось. Мой мобильник вывалился из кармана и упал обратно в подвал. Я не стал лезть за ним. Когда выпрямился между внешней стеной общаги и высохшим клёном, с другой стороны здания громко и встревоженно заговорили. Что-то про то, чтобы вызвать ментов и поживее. У меня перехватило дыхание и подкосились ноги. Менты — это дурдом, а мне ни в коем случае нельзя туда попадать. Капюшон утек без следа, его уже не поймать, это и ежу понятно. Надо бежать. Я побежал. Куда, зачем, не представлял даже отдаленно. К счастью, округу я знал, как собственный аккаунт из ВК. Несмотря на усилившиеся дождь и сумерки, сразу нырнул в кушары и короткими перебежками, как разведчик во время войны, в тылу врага, понесся, что называется, «Куда глаза глядят». Как выяснилось, глаза глядели во вполне определенном направлении. Я понял это, очутившись возле старой остановки на улице маршала Жукова. На этой улице стоял частный особняк, в котором мы с батей и Ингой когда-то жили. После развода Инга отжала дом у бати, продала его и исчезла из поля зрения. В тот период моей жизни мне не снились кошмары с дикобразом. Я не психовал и, наверное, был счастлив. Потому ноги привели меня в это место». Уже капитально стемнело, дождь ослаб. Улица узкая, вся засаженная деревьями, расположена на окраине. В такое время ни людей, ни машин. Вряд ли меня кто-то заприметил в тени деревьев, где я крался, стараясь избегать извещенных в дырями мест. Целый час я прятался за остановкой, вздрагивая от любого звука и стуча зубами от холода. Ноги онемели, из носа текло. Я переминался с ноги на ногу, растирал щеки, усиленно двигал пальцами ног в не слишком теплых демисезонных ботинках. Все это помогало мало, но домой я не торопился. Мозги малость заработали. Я понял, что менты, а их, конечно, вызвали, два трупа не шутки. Первым делом обыщут квартиру Тамары. Представляю лицо Тамары, когда ей скажут, что я завалил двоих людей за здорово живешь. Куда ж податься? Нужно где-то переночевать а утром свалить из города. А если на всех вокзалах уже есть мои фотки, описания и паспортные данные? Скорее всего. Да и денег не хватит, чтобы добраться хотя бы до ближайшего населенного пункта. Без помощи друзей, денег и как минимум теплой одежды мне далеко не уйти. Но к друзьям не пойдешь. Они уверены в том, что я полный псих. Завалил Артема и Романа. Заулыбаются при виде меня. Покивают, пообещают помочь. А тем временем втихую вызовут полицию и санитаров. Положение получалось безвыходное. Мне шестнадцать лет. Долго ли смогу скрываться от ментов? Правда, я виртуозно умею открывать замки. Стоит забраться в пустую квартиру каких-нибудь богатеньких буратино, хранящих деньги под матрасом. В конце концов, я замерз настолько, что решил отложить планирование до завтра. То, что при свете дня прятаться будет сложнее, мне и в голову не пришло. Уж слишком сильно я замерз и устал. «В крайнем случае сдамся, а из психушки — сбегу. Буду жить вольным грабителем. Может, какой-нибудь банде примкну». Я добрался незамеченным гаражам в квартале от нашего бывшего дома. В гаражах сейчас должно быть не так холодно, как на улице. Переночую прямо на полу, а если повезет, найду старое одеяло, которое автовладельцы используют, чтобы подлезать под машину. Несколько гаражей, судя по нетронутой высохшей траве перед воротами, давненько не принимали гостей». Вот и хорошо. Вряд ли утром сюда кто-нибудь сунется. Я огляделся, вышел на свет фонаря и принялся отмычками. Я их всегда беру на квест. Открывать массивный и примитивный замок. И тут я заметил, что тыльная сторона ладони и рукава у меня в засохшей крови. Крови моих друзей. Меня затошнило. Я чуть не блеванул прямо на замок гаража. На меня накатил приступ удушья. Сердце уже не билось, а трепетало, как бабочка. В груди разливалась щекотная боль. Я присел на корточки, выронив связку отмычек. Дышал глубоко, зажмурив глаза, пока приступ не прошел. Потом лихорадочно стал стирать кровь. Окружающую обстановку перестал контролировать. Не до того было, а совершенно зря. Позади неожиданно вспыхнули фары. Я увидел собственную отчетливую тень на покрытой облупленной синей краской железной двери. Одновременно услышал тихий гул двигателя. Машина выворачивала из-за угла. Меня бросило сначала в жар, потом в холод. Подхватив отмычки, я встал и на деревянных ногах двинулся в сторону жилого дома, стараясь идти не спеша, как и подобает ни в чем не повинному человеку. Просто кто-то едет домой. Вряд ли он удивится, увидев подростка, идущего вдоль гаражей. Но к моему неописуемому ужасу автомобиль не проехал мимо, а остановился прямо передо мной, продолжая слепить фарами. Ни полицейской сирены, ни окриков. Похоже, из машины никто не выходил. Меня пронзила страшная мысль. Капюшон. Он за мной охотится. Больше ни о чем не думая, я рванул в узкий переулок. Свернул на другую улицу, перебежал через небольшой дворик, зажатый тремя пятиэтажками. Снова свернул и очутился на какой-то улице, на которой было много ларьков. Кое-где в окнах ларьков горел свет. оторвался Паника была такая сильная, что я больше ни о чем не думал. Просто полушел, полубежал неизвестно куда, как загнанные животное на неизвестной территории. С резким визгом шин автомобиль тот самый вылетел на улицу откуда-то со стороны городского центра. На сераз при свете ярких фонарей я исхитрился определить марку. «Мерседес-принтер» — аккуратный микроавтобус светло-серого цвета. Водителя не увидел. Взвыв от страха, я развернулся и побежал обратно, но прозевал тот проход, откуда выскочил минуту назад. Места были мне малознакомы. Возвращаться поздно Я побежал дальше Ища взглядом любую подворотню Куда не поместился бы микроавтобус По закону подлости Ни одной подворотни поблизости не обнаруживалось Машина следовала по пятам Укрыться от нее на крохотной улочке Было решительно невозможно Я оглянулся, задыхаясь раз, другой Эта сволочь за рулем не пыталась меня раздавить Даже скорость особо не увеличивала Просто гнала, как пастуху гонит Отбившегося от стада барана Оглянувшись в третий раз Я врезался в кого-то большого и явно сильного. От удара он не покачнулся, а я повалился на многострадальную задницу. Я крикнул громко, в надежде, что привознившиеся продавцы в ларьках выйдут и спасут меня. Ха-ха, как же размечтался! Квадратная фигура мужика приблизилась. Он был в довольно легкой курточке, вязаной шапочке и, странно, в темных очках. Судя по всему, лет 50 если не старше. Здоровенный и непоколебимый, как скала. Подозрительно бледный, будто редко бывал на солнце. И гораздо крупнее капюшона. Спринтер позади тоже остановился, заливая на светом фар Так их двое, что ли? Я уже не боялся. Накатило обезвольное равнодушие. Пусть убивает. Лишь бы поскорее все закончилось. Напоследок порыпаюсь немного, чтобы не думали, что Валера Тихомиров тряпка, которой можно вытирать сопли. Когда тип в очках подошел вплотную, я внезапно вскочил на ноги и со всего маху ударил его по шее. В кулаке были зажаты отмычки, некоторые имели форму тонкого стилета. Я их сам выточил из стальной проволоки, как нетрудно догадаться. Ударил намеренно в шею, чтобы убить или тяжело ранить. «Семь бед, один ответ». Где-то глубоко в подсознании внутренний голос поразился, как легко я пошел на покушение на убийство. В жизни это гораздо легче, чем описывается в книгах Никаких проблем, просто человека надо довести до нужной кондиции Стилет вошел в шею сантиметров на 5 не меньше Я ожидал, что тип сейчас завопит, схватится за шею, как из нее хлынет горячая кровь Возможно, под шумок удастся сделать ноги Однако, тип не шелохнулся Вместо этого схватил за плечо, развернул вокруг оси и приподнял подмышки Оторвав мои ноги от влажно-блестящего асфальта Вот тогда я дергаться перестал Шок был настолько сильный, что я висел, как пьеро в руках Карабаса-Барабаса И смотрел вытаращенными глазами, как погасли фары микроавтобуса Как из кабины выбирается высокая и широкоплечья фигура Бородатого, длинноволосого в берете и плаще типа Как этот то ли сибиряк, то ли бомж, угнавший машину То ли бродячий художник Подходит ко мне, и в бороде сверкает белозубая улыбка «Привет, Валера! Вот мы встретились!» Я не успел отреагировать, хотя подозреваю, что ему долго пришлось бы ждать реакции. Длинноволосый бородач в берете вынул руку из кармана плаща. В ней был зажат какой-то флакон. Пшикнуло, меня обдало влажным облачком с приятным запахом домашней выпечки. Я вдохнул и потерял сознание. Очнулся почти сразу По крайней мере, мне так почудилось На самом деле, прошло немало времени Голова заработала с третьей попытки Сперва я некоторое время пялился на низкий побеленный потолок На котором колыхалась паутина Позже подумалось, что я вроде бы должен находиться где-то в другом месте А потом раз И вспомнил все, как герой Арнольда Шварценеггера на Марсе и неубиваемого злоровика-терминатора, и веселого бородача на спринтере, и побег от ментов, которые должны были идти по моему среду и убийство моих приятелей. Стоп! Вот я влип. Едва память восстановилась, я задергался и сделал пугающее открытие. Мои руки и ноги привязаны к койке. Вроде подо мной была узкая и твердая койка каким-то жестким ремнем или лентой. Этим же ремнем Мою шею не туго зафиксировали так, чтобы я не смог особо поднять голову. Все же разглядел, что возле койки стоит старинная вешалка, на которой подвешен стеклянный флакон. Из него выходит прозрачная трубка капельницы. Игла на ее другом конце воткнута в вену моей левой руки и аккуратно залепленная пластырем, чтобы не слетела. Желтоватая жидкость из почти полного флакона неспешно капала в трубку. Почему-то вид капельницы меня успокоил. Наверное, сработали ассоциации с больницей, сестринским уходом и в целом гуманным отношением. Убийцы и маньяки лечить не стали бы. Впрочем, успокоение долго не продлилось, потому что я увидел остальное помещение, и его вид доверия не внушил. Комнатка была тесной, с подозрительно низким потолком. Грязные беленные стены, всюду пыль и запах загустения. Спертый воздух, ни одного окна, Свет идет от древней пыльной лампочки Вентиляционное отверстие под потолком Забранное заросшей черной пылью решеткой Одна деревянная дверь неплотно прикрыта Все это не походило на больницу Обезьянник, тюрьму или сумасшедший дом Я много раз лазил по заброшенным зданиям и подземельям И приобрел специфическое чутье Оно сразу сообщило мне, что я нахожусь под землей Даже не за отсутствие окон, а по особому запаху, что ли Не могу точно сказать, откуда эта уверенность, но я не сомневался, что это подземелье. Причем не больно-то обжитое. Что то Логово маньяка? А капельница зачем? Мне хотят вырезать почку и продать на черном рынке? Или при этой мысли сердце пропустило удар? Уже вырезали? Вроде нигде не болело, но это могло действовать обезболивающее Кстати, не оно ли заливается мне в вену? Я подвигался, насколько позволяли путы. Убедился, что никаких повязок на мне нет. Тело я вполне ощущаю, и вроде все органы на месте. По крайней мере, наружное. В Черепушке, как и прежде, властвовал сумбур и хаос. Я решительным образом ничего не понимал. Кто такой этот капюшон? Зачем он убил Ромку и Артема? Кто такие эти моих двое преследователей, которые в виду богатырской комплекции не могут быть худым капюшоном? И почему один из них не убиваем? «Ну и, наконец, ради бога, объясните мне кто-нибудь, почему все это дерьмо свалилось на меня, да еще и в один день!» Я заголосил, чтобы привлечь внимание хоть кого-нибудь. Никто не отозвался. Попытался разорвать ленту. Тщетно. Хотел было прочитать наклейку на флаконе, из которого мне в кровеносную систему заливалась желтоватая мысленистая жидкость. Наклейку мой похититель то ли сорвал, то ли ее изначально там не было». Вдруг вспомнил о том, что однажды от нечего делать Заточил язычок пряжки от брючного ремня Собирался позже использовать его как отмычку Которую никто не заподозрил бы в том, что это, собственно, отмычка Этим язычком можно разрезать ленту Вот только как снять ремень? Я почти дотянулся пальцами правой руки до пряжки Когда меня потянуло в сон Настолько сильно, что было понятно Это действует жидкость из капельницы Следующие минуты, часы или сутки, чувство времени полностью извратилось. Я пребывал в странном и мерзком состоянии между сном и реальностью. Мерещилось, будто я лежу то дома, то на крыше той самой химповской общаги, а надо мной плывут облака. То снова я возвращался в коморку под землей и в полураскрытую дверь заглядывал капюшон. По стенам ползали тени скрученных существ. Из коридора, если за дверью был коридор, Доносились шелестящие голоса и зловещий смех. Среди голосов я различал бормотание Артема и Ромки. Они говорили невнятно, но угрожающе. И я понял, что они недовольны моей удачливостью, благодаря которой я до сих пор жив. Они шли за мной. Наконец появился дикобраз. Он долго прятался за койкой, но я видел его длинные иглы, слышал отчетливый запах земли. Мне было и страшно, и наплевать. Дурацкое состояние. В комнате стало почти темно. Лампочка еще горела. Дикобраз навалился на меня, злился, бесился, дышал, свистел, дарой рта мне прямо в лицо. Но страх уменьшился настолько, что было не страшно, а скучно от глупых попыток дикобраза напугать. То, чего я раньше просыпался с криком и сердцебиением, больше меня не трогало. Я не заметил, как дикобраз пропал. Пропали также и тени, и голоса, и монстры. Прежде чем уснуть так крепко, как никогда в жизни, я увидел прямо перед собой темный клубящийся тоннель. Проснулся я спустя, черт знает сколько времени, отдохнувший, с сбурчащим от голода желудком и переполненным мочевым пузырем. Капельницу убрали вместе с вешалкой. Локтевой сгиб заклеили лейкопластырем, а вот ленты на шее, руках и ногах не потрудились убрать. Лампочка все так же светила. Желание опорожнить мочевой пузырь – отличный мотиватор сделать что угодно, лишь бы побыстрее облегчиться. Сильнее этого мотиватора только желание опорожнить кишечник. Я изогнул правую кисть под невероятным углом, таз повернул направо и, помучившись немного, расстегнул ремень. Вытащить полностью из джинсов его не удалось, да это и не понадобилось. Я разрезал ленту заточенным язычком сначала на правой руке. Потом, когда она полностью освободилась, на левой. Чтобы избавиться от лент на шее и ногах с обеими свободными руками, понадобились три секунды. Я соскочил с койки. Это и вправду оказалась старая медицинская койка, обитая дерматином. И торопливо ощупал поясницу. Нет, почки вроде на месте. Пластиковые ленты, которыми меня связали, когда-то, видимо, стягивали коробку с новым холодильником или газовой плитой хититель не особо утруждался с материалами для киднепинга, Брал все, что под руку попадалось. Свеже он меня хорошей капроновой веревкой или используя наручники. Освободиться было бы не в пример сложнее. И мочиться пришлось бы в штаны. Я выскочил в коридор. Он был недлинный, метров десять, освещенный только двумя лампами. Остальные давным-давно перегорели. В коридор выходило шесть дверей, включая ту, за которой я лежал связанный. В одном конце на гвозде повисла высвеченная красная тряпка, перед ней стоял бюст Ленина. На стенах висели древние плакаты, но я к ним не присматривался. Заметил лишь слова «Комсомол», 20й съезд партии», «Выбор народа». Одна из дверей, самая узкая, вела в туалет. Унитаз сперли, зато оставили писсуар, которым не пользовались лет 20 Я исправил это упущение с огромным облегчением. После этого быстро заглянул в остальные комнаты. Пора была сваливать из этого странного подземелья с атрибутами СССР. В одной из комнат на деревянном стуле сидел тот самый Терминатор в шапочке и темных очках. Я отпрянул и чуть не свалился от страха. Но Терминатор явно меня не видел. Он сидел в неестественной позе, неподвижный, как манекен, и в свете лампы я обратил внимание на синевато-белый оттенок его кожи. Одним словом, натуральный мертвец — однако отчего-то казалось, что он не мертв. Хотя бы потому, что рядом с ним стояла вешалка с перевернутой пластиковой баклажкой. Вешалка, по всей видимости, была та же, что находилась в моей комнате, из которой посредством медицинской системы в шею неживому чуваку заливалась розоватая жидкость. Сильно сомневаюсь, что тут соблюдались элементарные правила асептики и антисептики. С другой стороны на тумбочке тихо щелкал и жужжал прибор размером с олдскульные настольные механические часы. Из прибора выходили две прозрачные трубки, которые исчезали под одеждой терминатора в районе груди. Сбоку в приборе торчал заводной ключ, такой же, как в механических часах. Минуту-другую я тупо пялился на неподвижного терминатора, у которого, если не ошибаюсь, заводное сердце, стоящее на тумбочке. Когда ступор прошел и я сорвался с места, И подбежал к последней неисследованной двери Открывал осторожно После терминатора рисковать расхотелось В лицо пахнуло затхлым воздухом С примесью запаха машинного масла Сырости и канализации Дверь выходила на самый настоящий заброшенный перрон метро Он был совсем крохотный Сомневаюсь, чтобы им часто пользовались Я уже примерно догадался, куда попал Старое бомбоубежище для больших шишек Которые рулили при совке Здесь подземную тьму рассеивали гудящие дросселями люминесцентные лампы. Удивительно, что бомбоубежище до сих пор снабжается электричеством. Или у него собственный источник энергии. Скорее всего так, ведь это бомбоубежище должно функционировать после атомной войны. В свете ламп в дальнем конце перрона, возле лестницы, ведущей наверх, возвышалась широкоплечья фигура бородача в берете. Почку он мне не вырезал, равно как и другие органы Но знакомиться с ним меня решительно не тянуло Умный человек, наверное, подошел бы к нему и спокойно поговорил Дескать, зачем вы меня похитили, связали, вливали в вены какую-то мочу, от которой глюки Но мне было 16 лет, и особым умом я не отличался А у неумных людей, как и у животных в стрессовых ситуациях, хорошо работают два рефлексы Беги или догоняй Догонять было некого Так что я спрыгнул с перрона на рельсы И побежал в тоннель Куда? Зачем? Хрен его знает Просто бородач наводил на меня Леденящий ужас Хоть и выглядел дружелюбно Пробежал я, значит, метров двадцать И наткнулся на вагон Узкое пространство справа и слева от него Было завалено камнями в Вагон не зайти Задняя дверь заперта Отмычки у меня забрали Получается, мой квест закончен? Я подумал, дрожа всем телом И пошел назад А что еще делать? В истерике биться Бородач стоял там же При виде моей жалкой фигуры Появляющейся из тоннеля Он приблизился к краю перрона И протянул мне широкую ладонь Ну что, набегался? Давай, вылезай Я схватился за его руку И он выдернул меня с такой легкостью Будто я весил килограммов 10 А ты шустрый, Валера Похмелнулся необыкновенный человек Быстро освободился. Ну, теперь-то поговорим? Ты... Вы кто такой? Прокаркал я. Голос куда-то подевался. Хипстер улыбнулся блаженной улыбкой. Его карие глаза под низкими густыми бровями смотрели пристально, но одновременно были как у обдолбанного. Или пьяного. Но алкоголем от него не пахло, и травкой тоже. Меня зовут Станислав Шанин. Но ты можешь звать меня Шатун. Это мое погоняло. Он хихикнул. Шатун, потому что шатаюсь туда-сюда. Не живу на одном месте. В берлоге не залеживаюсь. Короче, значит так. Ты был заражен особой формой искусственной жизни. Ментальным паразитом, который отравлял твой ум и потихоньку сводил с ума. Все твои проблемы, ну или почти все, из за этой твари. Наверняка ты видел ее во сне. И наверняка она выглядела, как вонючее, уродливое дерьмо. Я тебе прокапал специальный препарат, и ментальный паразит тебя покинул. Впервые за несколько лет ты по-настоящему здоров. Ментальный паразит? Пробормотал я, сбитый с толку. Сводил с ума? Искусственная жизнь? Я стопенулся. «Он выглядел как дикобраз?» «Понятия не имею», — сказал Шанин. «Но он провоцировал у тебя неврозы, психозы, ночные кошмары, анурез. Может быть, много чего. Садись, расскажу подробнее и по порядку». Я в трансе позволил ему увлечь себя прочь от рельс, где возле стены притурилась скамейка. Мы уселись. «В общем, когда ты работал в одной организации, которая расследовала криминальные аномалии, Очень секретной организацией. Мы ловили преступников с разными необычными способностями, вроде экстрасенсорики, гипнотических способностей, телекинеза и прочего в том же духе. Как Малдер и Скалли. Только без романтики и с огромной грудой отчетов и писанины. Потом мне оттуда пришлось уйти, потому что организация прогнила и больше не могла выполнять свою функцию. Были у нас конкретные внутренние терки. Но ушел и не один. Перехватил с собой кучу, как сейчас говорят, ништяков и вундервафель с работы Кроме того, у меня карта тайных совковых убежищ по всей стране Вроде этого Мой приятель, который перезагружается в той комнате Кстати, ты его видел, судя по выпученным глазам Что-то вроде Манкурта Ты, чингиза Айтматова, читал? Я зачарованно покивал Айтматова читал у Тамары и про Манкурта в типо зомби помнил Он не совсем живой, но не совсем мертвый сообщил Шанин безмятежно. «Раствор для оживления и обновления ткани придумал один убийца с необычными способностями. Я у него рецептик-то экспроприировал. Заливаю каждый день, чтобы сохранить функциональность. Манкурт исполнителен, не боится смерти, своей воли не имеет. Что-то вроде робота. Только робота надо конструировать, а мне хватает сварить зелье и раздобыть свежеумершего человека». «Стоп, стоп!» и, наконец-то, вышел из транса. «Что за бред? Какие нафиг манкурты? Какие экстрасенсы? Какие еще нахрен Малдеры и Скали?» Шанин вздохнул. «То есть у тебя стадия отрицания наступила, несмотря на то, что, во-первых, ты ударил за заточкой моего манкурта в шею, и он не поморщился. Во-вторых, ты сам видел его только что. В-третьих, ты наверняка почувствовал, как твой ментальный паразит тебя покинул, пока лежал под капельницей. Но и упрямый же ты. А может, просто тупой? Я пропустил оскорбление мимо ушей. Слишком был возбужден и потрясен. «Это и вправду Манкурт?» Прошептал я, покосившись в сторону двери. Будто Манкурт мог меня подслушать. «Я зову его гедой Геной Франкенштейном», — сказал Шеннин. Не знаю почему, но ему идет это имя. Приятно иметь слуг, которые не едят, не спят, не вякают и не требуют зарплаты Тот жуткий, что придумал сыворотку, был молодец. Кстати, на моей бывшей работе людей делили на две категории: жуткие и скучные. Скучные это мы с тобой, обыкновенные люди, большинство, серая масса, Маглый блин. А жуткие это те, кто владеет необычными силами и умеет создавать артефакты, которые не подчиняются известным законам природы. Такие себе люди X, только без пафоса. Саводостаточные гении. Жуткие и большие затейники Не только мертвецов из могил могут поднимать Твой ментальный паразит Энергоинформационная форма жизни Наподобие плазмоидов Слыхал про таких? А простойчивые паттерны? Нет? Короче, паразит твой вроде компьютерного вируса Только живет он у тебя в мозгах И питается энергией А заодно рушит твою операционку В смысле сводит с ума. В прошлом таких паразитов называли бесами Или злыми духами А таких, как ты, одержимыми «Ну, не беспокойся больше. Я тебя вылечил «Я здоров? Больше не буду видеть кошмары?» «И психовать?» Я нахмылился. «Так, постойте-ка. Если вы больше не работаете на той работе, зачем спасли меня?» «Кое-какие личные счеты», — не затруднился с ответом Шанин. «Я долго шел по следам того жуткого, который внедрил тебе паразиты. Давно за ним охотился. По его следам я вышел на тебя, дружок». Я подскочил. «Капюшон! Чувак в капюшоне! Он моих друзей завалил, то есть убил! Зачем он внедрил паразиты Что ему надо от меня?» Шанин пожал могучими плечами. «А хер его знает. У жутких свои заскоки. Возможно, просто экспериментировал. Возможно, твоя нервная система ему лучше всего подходит. А может быть, ты первый, кто попался под руку? Про этого жуткого я знаю лишь, что раньше наработал в нашем отделе расследования криминальных преступлений». ОРК. Но я не знаю, кто это. У нас много кто работал. Я забегал по перрону. Мысли путались. Наваливались друг на дружку. Голова кружилась от обилия невероятных новостей. И что мне теперь делать? Меня полиция ищет. Если капюшон с паранормальными способностями, жуткий, как вы говорите, обычные менты его не поймают, да? Значит, я под подозрением. К Тамаре возвращаться нельзя. А в ваш отдел... «Не будет расследовать это дело?» Шанин с любопытством оглядел меня с ног до головы, словно видел впервые. Достал из кармана маленький белый бутылёк спрей и брызнул в каждую ноздрю. «Аллергия у него, что ли?» «Сильно сомневаюсь», — шмыгнув носом, сказал он. «Уарка сейчас реформируется. Ему не даст брендивших подростков, заваливших друзей в приступе бешенства». Он усмехнулся, а я ощутил, как лицо наливается кровью. «Это не я их завалил!» Ага, санитаром расскажешь. Слушай, Валера, ты шустрый пацан. Самостоятельно освободился от пут, чуть не убежал от меня. Мне нужен шустрый помощник для охоты на жуткого предателя. Гена не слишком годится для такого дела. Чересчур молчалив и глуповат. Предлагаю поработать со мной какое-то время. А о полиции не беспокойся. Со мной ты в безопасности. Вот так вот просто. И я хихикнул. «Пойти с вами неизвестно куда? Жить в бомбоубежищах?» «Не только. У меня в микроавтобусе есть все для кочевой жизни. Поедем по стране, уничтожая нежить, как братья-винчестеры. В канализации будем бегать, как ниндзя-черепашки. Романтика ведь! Ну, соглашайся, чего тебе терять?» Глаза у Шанина горели сумасшедшим блеском. Рот кривился в болезненной улыбке. «Да он шизик конченый!» «А если я откажусь?» Осторожно поинтересовался я. Собственно, он был прав. Терять мне особо нечего, хоть сейчас сваливай к дьяволу на рога. Но этот Шанин уж очень странный. В кино герой обычно сразу соглашается, и они с наставником идут рубить вампиров, а в жизни извилинами надо шевелить. Улыбка что на хипстера увяла. Он мотнул бородой в сторону лестницы. «Тогда иди. Держать не буду. Даже дорогу покажу. Сейчас наверху ночь». Тебя наверняка ищут все, кому не лень Ты, совершеннолетний, глядишь и выкрутишь шоссе. Он встал во весь нешуточный рост Пошадил в безразмерных карманах плаща И достал древнюю кнопочную Нокию Если передумаешь, набери код 0708139 Включится маячок, я тебе найду Это дата какая-то, сообразил я 7 августа 1999 года? Ага Шанин кивнул. 7 августа 1999 года началась Вторая Чеченская война. Пока мы поднимались наверх по заброшенным и засекреченным ходам, я успел многое передумать. Идти в руки нашего сомнительного правосудия, насчет которого я не питал ни малейших иллюзий, потому что общался с его жертвами, в основном это были откинувшиеся сидельцы на районе. Глупо. Но бежать за Шаниным, который ведет себя как полоумный, тоже не образец разумности. А что, если он мне все наврал? Закапал какой-то наркотик и внушил, что я видел его моткуртогену. Не исключено, что благодаря наркотику мне привиделось все это бомбоубежище целиком. Конечно, встает вопрос, зачем ему такой геморрой. Ответ на этот вопрос может быть очень простой. Он просто чокнутый, пересмотревший сериалов про аномальные явления, да еще, судя по всему, сам употребляет какую-то дрянь он, очевидно, не в сговоре с капюшоном, иначе просто так меня не выпустил бы. Это было злосчастное совпадение, которое случается раз на миллион случаев. Но все же случается. Если я не докажу, что артём и Ромка убил другой человек, если не найдется свидетель или какие-нибудь доказательства того, что в подвале побывал капюшон, я попаду в детское исправительное учреждение, так подозревать в убийстве больше некого. Или получу прописку в сумасшедшем доме. Перспектива крайне неприятная, но, как оказалось, я готов рискнуть свободой, чем отдаться во власть неизвестности. Торчать в дурдоме или колонии – это радикальное изменение образа жизни, но болтаться по миру как братья-винчестеры или черепашки изменения еще более радикальные. Когда мы вышли из неприметной вентиляционной будочки, позади котельной, отапливающей мэрию, я уже почти жалел, что отказал Шанину. Передумать было не поздно, но я тормозил. Я вышел в сырую, стылую ночную тьму, а Шанин остался в дверях будки Смотрел на меня насмешливо и вожидающе. Я неловко ему кивнул и побежал в сторону спальных районов. На сей раз не скрывался, быстро шагал вдоль дороги. Сработал закон подлости наоборот. Мне не попался ни один знакомый и ни один страж закона. Вообще никто не попался, строго говоря. Я добрался до дома Тамары за полчаса. Поднялся на второй этаж. Шанин отдал мне ключи и отмычки. И позвонил. Обошлось без сюрпризов. Меня не схватили притаившиеся в засаде полицейские. Тамара была одна, и мое явление ее страшно потрясло. Она охала и ахала, оглядывая в мою грязную порванную одежду. Помогла раздеться и засыпала вопросы Я наскоро вымылся в душе, надел чистое и с аппетитом поужинал срочно приготовленными гренками и холодной курицей. За ужином рассказал все подробно, начиная с того, как мы с ребятами отправились играть в химпоселке Сказал, что ни в чем не виноват, а сбежал из-за потрясения Прошанина умолчал, сам не знаю почему Наверное, потому что эта часть похождения была уж слишком невероятной Тамара, которая могла укорить меня за то, что шляюсь по заброшкам и нарываюсь на неприятности, промолчала Она только улыбалась и кивала, губы ее тряслись Когда я закончил с ужином и описанием своих злоключений, Тамара спросила. «Не волнуйся, я найду грамотного юриста. Мы тебя в обиду не дадим. Тобой уже интересовались в полиции, просили известить, когда ты появишься. Думаю, известить их утром, когда ты выспишься. Кстати, где ты прятался все это время? Тебя не было почти двое суток». В канализации после крохотной паузы ответил я. Взгляд Тамары скользнул на локтевой сгиб моей левой руки, где остался синяк от инъекции. Я сидел в футболке с короткими рукавами. Лицо тамара изменилась «А это что?» «Ударился об арматуру», — соврал я. «Нет, не обманывай», — резко сказала Тамара. «Это след от укола, внутривенной инъекции, если быть точной. Кто тебе сделал укол?» Она возвышалась надо мной, лицо бледное и злое. Никогда не видел ее такой. Я испугался. «Я не наркоман!» «Я и не думаю, что ты наркоман», — отмахнулась Тамара. «Говори, кого ты встретил!» «Кто то сделал?» Она будто знала о Шанине. Это ей не нравилось. Если бы она разговаривала спокойно, а не так, как сейчас, с бешено вращающимися глазами, я бы сознался насчет шатуна. Но реакция Тамары напугала меня похлеще капюшона, дикобраза и манкурта вместе взятых. «Никто!» — крикнул я, вставая из-за стола. «Ты маленький врунишка!» — процедила моя зловещая тетка, обходя стол и приближаясь ко мне. «Сколько я не пыталась вытравить из тебя ту гадость, которую ты нахватался на улице! Все без толку! Марш свою комнату!» Она втолкнула меня в комнату и захлопнула дверь. Через минуту снова вошла, поставила ночной горшок и рулон туалетной бумаги прямо на пол. Заперла дверь за собой, в скважине скрипнул ключ. Несколько долгих минут... Я таращился на закрытую дверь И пытался переварить происшедшее Это что сейчас такое было? С она так взбеленилась? С маленького укольчика? И при этом она считает, что я не наркоман Значит, она что-то знает Или догадывается о шатуне и это знание или догадки Ей не по нутру Во мне вдруг родилась уверенность Что все случившееся Капюшон, убийство, Шанин с Манкуртом Ночные кошмары, тамары и Дикобраз взаимосвязаны не только связано, но и вращается вокруг меня, а я один не в курсе и хлопаю ушами. Надо это дело исправить. Я метался по комнате между дверью и горшком и думал, думал, думал. Предположим, Шанин ничего не наврал, и капюшон жуткий, а мне в башку подсадили какого-то ментального паразита. Как вписывается в эту картину Тамара? И вообще, за какой надобностью всесильным жутким сдался обычный подросток? Кое-как придя в себя, я смотрел замок. Чепуха. Работа на пару секунд. Форточка в окне моей комнаты, кстати, значительно меньше форточек в других комнатах. Кошка не пролезет. а За окном очень мелкая решетка. Прежде я внимание на такие мелочи не обращал. Причем ремонт с заменой оконного стеклопакета Тамара затеяла за несколько дней до моего вселения в эту квартиру. И дверь массивную в моей комнате поставила. Внезапно вспомнилось, как батя орал на нее в суде. «Я тебя не знаю! Ты кто такая? Что отбираешь моего сына?» Никто его тогда не слушал. Он был в перманентном запое и, бывало, нес их покруче. Откуда же взялась эта Тамара, двоюродная сестра моей давно скончавшейся матери, которая уже не сможет подтвердить родство? Она слишком богата для пенсионерки, пусть даже для бывшего доцента кафедры филологии. С каких пор филологи рубят бабло? Я услышал, как она с кем-то разговаривает. Встал на табуретку и приставил ухо к вентиляционному отверстию. Слышимость здесь была куда лучше. «Я не сомневаюсь», — говорила Тамара. Собеседника не было слышно. Скорее всего, она треплется по телефону. «Ни минуты не сомневаюсь. Это он. Он изгнал духа какой-то химии. Я чувствую, что пацан чист. Вы понимаете? Теперь его ничто не сдерживает. Если он впадет в кера, я его не удержу. Нужно инфицировать его снова». «Что?» «Хорошо. Жду». У меня мороз пробежал по коже. Я спрыгнул с табуретки и вытащил из кармана кнопочный телефон Шанина. В ванной я переложил его в чистые штаны. Набрал. 0708139. Нажал зеленую кнопку вызова. Телефон грустно пикнул и вырубился. Батарея сдохла. А зарядки от такого динозавра у меня, разумеется, не было. Итак... «Мир сошел с ума в одночасье. Моя тетка, с которой я жил целый год в одной квартире, скорее всего, вовсе не моя тетка, а злобная ведьма, и у этой ведьмы есть сообщники. Ментального паразита она называла духом. Все правильно. Шанин говорил, что в прошлом этих существ называли бесами или злыми духами. Лишнее подтверждение тому, что Шанин не обманывал. Зря, зря я не остался с ним. Что там еще несла Тамара про меня? Что я могу впасть в какой-то кёр Это типа гнев или что? Она беспокоилась, что в таком случае меня не удержит, и предлагала инфицировать меня снова. То есть до этого меня инфицировала ментальной гадостью именно она? Я не знал, дошел ли сигнал маячка в телефоне до Шанины. Времени терять нельзя. Я весь издерганный, уставший, пригнул ухом к двери в ожидании подходящего момента для бегства. План был такой. Как только Тамара затихнет в комнате, быстро открыть замок и «валить» вернуться к входу в бомбоубежище и присоединиться к шанину Надеюсь, он не передумал брать меня в команду. Скоро Тамара действительно затихла. Ее телефонный собеседник велел ждать, вот она и ждала. Я бесшумно поковырял в замочной скважине отмычками, восхваляя небеса за то, что научился такому полезному занятию. Тихо приоткрыл дверь. В гостиной темень, собственно, воноса не видно. Тамара задернула плотные шторы перед тем, как уйти в спальню. «Я знал, что где находится. Темнота, не проблема. Проблема решить, стоит ли рискнуть и прихватить теплую одежду и обувь, или бежать в чем был. На полураздетого подростка в домашних тапочках, бегущего холодной ночью по городу, не обратит внимания только слепой. Да и мне придется не сладко. А если Шанин уже покинул бомбоубежище? Сдаться полиции? Тоже вариант. Хотя в полиции могут работать жуткие». В конце концов решил похватать теплые шмотки прихожей, смыться, одеться где-нибудь в безопасном месте Пока крался к прихожей, пару раз негромко скрипнул половицей Со стороны спальни Тамары не доносилось ни звука а, Знай она, как я умею управляться замками, так халатно к моей охране не отнеслась бы Стараясь не производить ни звука, я набросил куртку и обулся Так или иначе, Тамара, похоже, спит Когда попытался открыть задвижку на входной двери, оказалось, что задвижка открыта, а дверь заперта на ключ. Самого ключа в замочную скважине не нашлось. Я снова достал из кармана заветные и полезные отмычки. «Далеко собрался?» Голос прозвучал прямо за моим плечом, как гром среди ясного неба. Я подпрыгнул до потолка и чудом не уронил отмычки. Вспыхнул свет. Я прищурился. Все мускулы неожиданно ослабли от ужаса. Тамара стояла возле выключателя в паре метров от меня. Глаза вытрощены, пальцы скрючены. «Не дать не взять!» «Натуральная ведьма!» «И это она прижимала меня к груди, жалея сиротку!» Я понял, что не успею открыть замок, и проскочил мимо нее в гостиную. Ужасно не хотелось, чтобы она ко мне приблизилась и инфицировала снова. Понятия не имею, как это делается, возможно, и на расстоянии, просто было сильнейшее желание увеличить дистанцию между нами. И я забежал за стол Если что, можно бегать вокруг хоть до посинения Не исключено, что мне удастся ее как-нибудь прижать столом в угол Или тупо вырубить, после чего сделать ноги Семь бед, один ответ Я уже числюсь убийцей Почему бы не оглушить старушку и не ограбить ее? Шильные мысли, откуда они только у меня берутся Слегка притупили страх И когда Тамара двинулась ко мне Я сразу побежал вокруг стола вместо того, чтобы стоять в ступоре И тогда случилось нечто настолько неестественное, что я застыл таки как памятник ошалевшему парню». Тамара сильно сгорбилась, и согнутой спины вылезли полупрозрачные призрачные шипы метровой длины. Поверх искаженного лица будто бы возникла голограмма ужасающей морды с дырами вместо глаз и рта. Из неё как бы вылезал призрак Дикобраза. «Сколько сил на тебя потратила!» Глухим свистящим шепотом Проговорила Тамара Надо было просто Посадить тебя под замок Где-нибудь в подземелье Я так и хотела Но великий пан приказал Я дешевелился Сил не было даже моргать Тамара усмехнулась И голографическая маска на мгновение Дернулась и поплыла Думаешь, я буду тебе все рассказывать Как злодей в конце фильма И мечтай Она взмахнула рукой И призрачные когти не иллюзорно разрезали мою куртку спереди, как скальпелем Я отшатнулся, понимая теперь, что Тамара — жуткая И почему таких людей Шанин и его бывшие коллеги прозвали жуткими Споткнувшись левой ногой о правую, я упал на пол Тикобраз слез из Тамары, полыхая злобной радостью, что опять доберется до меня В прихожей что-то щелкнуло Но Тамара, увлеченная, не обратила на это внимания Я, признаться, тоже мало что воспринимал Серое вещество отказывалось выполнять свои функции. Тело одеревенело. Я был как кролик перед удавом. Испытывал не столько ужас, сколько унылую обреченность. Гораздо позже, ковыряясь в памяти и анализируя детали, я припомнил тот щелчок, с которым обычно открывался замок нашей двери. Тамара схватила меня за крутки, чтобы вылить на мое перекошенное лицо призрачную массу дикобраза. А я не нашел в себе сил шевельнуться. Что-то коротко свистнуло. Глаза Тамары внезапно закатились, и она повалилась прямо на меня. Дикобраз тот час растворился в воздухе. Из шеи Тамары в пяти сантиметрах от моего подбородка торчала тонкая деревянная стрелка, похожая на лучин как ее изображают на рисунках. Из-за стола возникла массивная фигура Шанина. В руке он держал духовую трубку, похожую на флейту. «Значит, сигнал дошел», — подумал я, отстраненно. «Это, конечно, не мое дело», — сказал он басом. Но, по-моему, эта дама слишком для тебя старая. Вылазь из-под нее. Понятное дело, что в ту ночь я ушел с шатуном. скитаться по свету, охотиться на жутких, как братья Винчестеры, жить в канализации, как ниндзя-черепашки. Не дожидаясь последствий нападений на Тамару, мы сели на Мерседес-спринтер и покинули город». Когда мы мчались по междугородней трассе когда город остался далеко позади а впереди занимался рассвет я забросал шанина вопросами почему мне подсадили дикобраза что он сдерживал зачем я понадобился жутким о каком великом пани говорила тамара что теперь с тамарой но оба в розыске зачем капюшон убил моих друзей шанин весело рассмеялся отвечая по пунктам первое: Почему паразиты тебе подсадили, я не знаю и уже говорил об этом. Какой-то эксперимент или долгосрочные планы по захвату мира. Одно скажу, ты стопроцентный скучный, тебе нет никаких сверхъестественных умений. Уж такие вещи я определяю, но мы выясним, чего им от тебя надо. Второе, а Тамаре можешь не беспокоиться. Я от моей стрелке гарантированно убил эту жуткую. Думаю, ты не сильно переживаешь по этому поводу. Я за ней столько охотился, даже не подозревал, что это баба. суком предательным сучья смерть. Третье. Кто такой великий пан? Без понятия. Раньше жуткие редко копирировались, если не считать детей из тьмы, заблудших, беров и еще кое-кого. О них позже тебе расскажу. С ними отравленными стрелками не справятся, и надо думать с этим великим паном тоже, раз у него хватило сил объединить жутких». «Потому мы сбежали, не стали ждать, когда дружки твои Тамары явятся. Сперва нам надо как следует вооружиться, а чтобы вооружиться, нужно совершить налет на схрон. Об этом я тоже. Позже расскажешь», — догадался я ехидно. Как-то, само собой, вышло, что я перешел на «ты». Шанин был не против. «Угадал». Он повернулся назад к узкому оконцу, ведущему в задний отсек машины, где все было оборудовано для походной жизни, и крикнул. «Гена!» Подай пшикалку и пошевеливайся Из конца появилась бледная и мощная рука Манкурда Пальцы зажимали флакон спрей Шанин взял его и брызнул в обе ноздри Свободной рукой, крутя баранку и Я не стал комментировать эти действия И дураку понятно, что у шатуна нет никакой аллергии или ренита Четвертое, продолжал он, и при этом взгляд его смягчился Лицо разгладилось Видно, спрей подействовал Ты в розыске? Так что этой зимой мы заляжем в спячку, в самом прямом смысле слова. Уйдем в глубокое подполье, пока шум не утихнет. А потом совершим налет на схрон. Добудем оружие и разнесем всех жутких в дребезги. Он снова захохотал, заливисто похрюкивая. Я мрачно подумал, что Шанин все-таки полный шизик и торчок в придачу. Если бы у меня был выбор, я ни за что не связался бы с таким человеком. «Ты не ответил про капюшон», — напомнил я. «Зачем он подставил меня?» «А ты внимательный, Валера», — восхитился Шанин. «Не хотел тебе говорить, но чем раньше ты узнаешь, тем лучше для всех. Дело в том, что я сомневаюсь в его существовании. Ментальный паразит имеет массу побочных эффектов, делает тебя нервозным, вспыльчивым, иногда не отдающим себе отчета в действиях». «Бывают провалы в памяти, которые заполняются ложными воспоминаниями. Есть высокая вероятность, что этих бедняк убил ты, Валера Тихомиров, а капюшон тебе попросту примеречился. Но не казни себя, дружок, ты не виноват. Это все паразит. С этими словами он безмятежно снова прыснул пшикалкой себе в ноздри, А дорога впереди тянулась и тянулась без конца».